Через свои книги, статьи, лекции, беседы она объясняла спиритам, что, общаясь с остатками совершенно незнакомых ушедших личностей, они становятся объектом для различных жестоких розыгрышей со стороны элементариев-персонификаторов, которым ничего не стоит сыграть роль близкого человека – потому что они могут вытаскивать из сознания присутствующих все, что тем было известно об ушедших, и могут в случае необходимости даже приобретать их облик, представая как привидение. Впервые для европейцев, заселивших американский континент, Блаватская приподнимала покровы многих тайн жизни – И смерти, разъясняя не узкому кружку по секрету, но всему обществу сокровенное строение человеческого организма, особенности посмертного существования и свойства астральных существ прежде всего элементариев низших слоев. Она терпеливо разъясняла упрямым и самонадеянным американцам то, о чем издавна предупреждали просвещенные индуисты и буддисты – О губительных последствиях общения с миром мертвых, который не должен проникать в мир живых, а постоянные спиритические сеансы тому в немалой степени способствуют. Эта колоссальная просветительская работа выполнялась совершенно одиноким воином-женщиной и требовала помимо развитых высших психических сил также врожденного интеллекта, большого литературного таланта, необычайной работоспособности и, разумеется, железной воли. В одном из своих двадцати альбомов с вырезками статей и сообщениями о теософах в периодической печати Елена Петровна записала очень важное сообщение, вовсе не предназначенное для прижизненного обнародования. «К сожалению, мне пришлось выступить в качестве спиритуалиста». В той же записи находим также и короткое объяснение цели ее появления в США – Я должна была спасти положение, потому была послана из Парижа в Америку, дабы доказать существование и истинность подобных феноменов и вместе с тем продемонстрировать ошибочность спиритуалистических теорий о духах. Мир еще не готов к пониманию философии оккультной науки. Пусть люди сначала свыкнутся с мыслью о существах невидимого мира, будь то духи умерших или элементалы, и с тем, что в человеке есть скрытые силы, способные сделать его Богом на земле. Когда меня не станет, люди, возможно, оценят мои бескорыстные побуждения. Я дала слово помогать, пока жива тем, кто идет по пути к истине, и сдержу слово. Пусть меня ругают и поносят, пусть одни называют медиумом и спиритуалисткой, а другие – обманщицей. Придет день, когда потомки сумеют понять меня лучше. О бедный, глупый, легковерный, испорченный мир! Запись, сделанная рукой Блаватской, хранится в архиве Адьяра. Сильвия Кренстон Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного Теосовского движения. Страница 161-166. В письме своей сестре Вере Елена Петровна писала из США. «Чем более вижу я спиритических сеансов в этой колыбели и рассаднике спиритизма и медиумов, тем яснее вижу, как они опасны для человечества». Свою разъяснительную работу Блаватская начала – Через периодическую печать, но публикуя статьи, походившие на откровения, она совместно с учителями приступила к созданию объемного научно-религиозного труда, включавшего столько различных знаний о сокровенной стороне природы и человека, сколько не отыскалось бы в те времена во всех библиотеках США. Это уникальная работа, составившая два больших тома под названием «Разоблаченная Изида», вышла в свет уже через два года после приезда Елены Петровны в США в 1877 году. Но, думается, читатель помнит, что помимо этого перед Блаватской была поставлена и еще одна сверхзадача. Конечно же, речь идет об организации всемирного теософского общества. Идея его создания, а также разработка всех направлений и последующее руководство, как уже было сказано ранее, принадлежали владыке Шамбалы, великому учителю Моря, учителю Блаватской, затем и Рерихов. М. велит мне основать общество, тайное общество, наподобие ложи розенкрейцеров. Он обещает помочь. В одном из писем родным сообщала Елена Петровна Блаватская. Примечание. Смотри вышеназванную книгу Сильвии Крэнстон. И одна из задач общества состояла именно в изучении тех тайн тайной доктрины Востока, универсального сокровенного учения, которые уже были предназначены для широкого обнародования, а внутренний круг особо подготовленных людей, учеников Блаватской, начал также и осторожное исследование некоторых психических сил человека. Прошли многие годы после ухода с земного плана Елены Петровны Блаватской, и только будущее в полной мере сможет оценить ее великий подвиг – Но и в наши дни мало кто задумывается, что сокровенное знание, запущенное Блаватской в мысленные потоки мира, уже присутствует в повседневной жизни европейской расы. К концу XX века не только в городах, даже в сельской местности, пожалуй, нелегко найти человека, который бы не слышал слов «карма» и «перевоплощение». Пусть пока очень немногие могут толком объяснить сложности этих древнейших учений. Сокровенные законы кармы, перевоплощения и семеричность строения человеческого организма, которым учила западный мир Елена Петровна Блаватская, постепенно проникли не только в литературу и искусство XX века. Человек в свете этих учений стал объектом исследования десятков крупнейших университетов разных стран. Теперь дело только за внедрением в школы сокровенных основ бытия. Нечто внешне напоминавшее спиритические сеансы применяли в начале установления пространственной связи со своим учителем и Рерихи, но в данном случае то был контакт великого учителя, находившегося по ту сторону Гималаев, и учеников, находившихся по другую сторону. Пространственный канал при этом совершенно недостижим для низших сущностей или черных магов. Примечание. При любом контакте с учителем, даже если тот вдруг сочтет нужным войти в своем тонком теле физическое тело ученика, чтобы какое-то время действовать совместно с ним или через него, не может быть и речи о том, что называется «одержанием». Это следует запомнить и понять, почему здесь не может быть никакой опасности. Дело в том, что учитель и его ученик Чела это фактически единое – И в этом-то тайна, почему так мало у учителя избранных учеников. Учитель и такой ученик – это два сознания, объединенные единым устремлением. Они фактически являются собою единое сознание и одну судьбу. Любая оплошность, любая ошибка ученика автоматически становится оплошностью учителя. И закон кармы, разумеется, потребует возмещения. Учитель и ученик действуют как одна воля. Это как две руки одного человека, выполняющие одну работу. Хотя технически в самом начале пространственные рериховские контакты с учителем кому-то вполне и могли напомнить обычные спиритические сеансы, но разве технически принцип передачи, допустим, посредством радиоволн не один и тот же, когда радиостанции выплескивают в пространство ушаты лжи и злобной клеветы или транслируют полезную информацию и высокодуховные беседы? Тоже можно сказать и о телеграфной связи, и о телефонной, и о телевизионной, и тем более об интернете. Кроме того, нужно учитывать еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. В сеансах пространственной связи, подобных тем высоким собеседованиям, о которых мы говорим, ауры участников всегда согласованы, гармонизированы, собрана как бы единая батарея высоких энергий. Этого никак нельзя сказать об обычных спиритических сеансах. На них не может быть и речи о равновесной и чистой атмосфере, о гармоничных аурах собравшихся. И именно загрязненность внутренних оболочек и негармоничность аур и является главной причиной непременного привлечения на спиритические сеансы всякой нечисти и персонификаторов. Николай Константинович Рырих принимая участие, В пространственных сеансах связи с учителем иногда использовал даже так называемое автоматическое механическое письмо. Он сделал таким способом несколько набросков карандашом и углем, но в отличие от медиумов, которые также иногда находясь в состоянии совершенно неконтролируемом, пишут механическим письмом, Николай Константинович вовсе не находился, как они, в состоянии транса. Он лишь слегка прикрывал ладонью глаза, чуть-чуть отворачивал голову в сторону и затем делал наброски образов, возникавших в сознании. Еще в 1937 году Елена Ивановна писала своим ближайшим ученикам Мы не последователи спиритуалистического культа, ибо сообщаемся с живыми людьми. Вы сами знаете, что мы встречали их неоднократно в физическом теле. Все наши книги полны указаниями против медиумических проявлений». Елена Ивановна Рерих, «Письма в Америку», том 4, 26 апреля 1937 года. Вышеуказанная, можно сказать, самая примитивная связь применялась лишь на первом этапе установления пространственных контактов с учителем, но в ней тут же отпала необходимость, как только у Елены Ивановны закончился путь земного сосредоточения и путь тонкого сосредоточения соединился с духовным. При этом начали работать высшие центры чакры, уже позволявшие слышать духовным слухом ясно слышанием и видеть духовным глазом ясновидением. Теперь Елена Ивановна могла общаться с учителем, а также слышать других учителей шамбалы на любом расстоянии и в любой момент. Такой вид пространственной связи — высшее духовное достижение, и обычному человеку он пока. Не под силу, но у матери Агни-йоги человеческая эволюция подходила к завершению, и год ее ухода с земного плана, 1955 был последним годом, когда Елена Ивановна Рерих ходила по земле в физическом теле. Но если услышим от какого-то темного и злобного шептуна, типа уже упомянутого ранее дьякона, кураева что мол матери огни йоги елена рерих медиум а затем предпочтем пренебрежительное гордое как нам кажется но на самом деле мерзкое трусливое молчание когда на наших глазах выливают ушаты грязи на величайших подвижников и величайших гуманистов и при этом не сумеем дать должного отпора кощунникам и врагам света значит мы мы. Каждый, приближающийся к сокровенному учению, обязан дать себе абсолютно честный и точный ответ, как бы он поступил на заседании Синедриона. Неужели же уподобимся Никодиму, тому трусливому ученику, который приходил к Иисусу по ночам, чтобы набраться истинной мудрости от Учителя, конечно же, для того, чтобы затем показать народу, будто эта мудрость родилась в нем самом? Ведь когда на заседании Синедриона Иисуса не только оклеветали и облили грязью, но замыслили даже предать позорной смерти, этот ученик не сказал «это неправда, он невиновен». У Никодима от страха за собственную шкуру язык приклеился к небу и так и не отклеился, чтобы хотя бы шепнуть в отчаянии в защиту того, кого он почитал как сына Бога и от кого напитывался жизненной силой. И для нас не имеет никакого значения, что вряд ли многим удастся попасть в синедрионы, но в данном случае имеется в виду не только конкретное многолюдное судилище. В данном случае это каждому понятная аллегория, не аллегория, лишь наш ответ. В армагеддонное время трусливых никодимов повсюду так же много, как и Иуд, Но далеко ли отстоят Никодимы, трусливо умолчавшие от иуд предательствующих? Примечание. К сожалению, умолчавших при поношении великих учителей найдется немало даже среди людей, уверяющих, что изучают сокровенное учение Шамбалы. Они уверяют себя и других, что никогда не предали бы учителя. Они читают и остерегающие слова о том, что хула научения и незащита учения и учителя от любой хулы стоит в одном ряду – с предательством. Если человек в глубине души никодим, он не признается себе в этом а при изобличении найдет тысячу уверток, чтобы найти оправдание своему трусливому умолчанию, когда молчать как раз было нельзя. Никодимство, как и предательство, в темную эпоху проникает во все сферы жизни, и примеры разнообразного проявления качества никодимов многочисленны. Одна читательница в своем письме довольно мягко сделала выговор автору этих книг, которая решила рассказать о сокровенном учении Шамбалы для детей и юношества в литературной форме в виде новелл-притч, объединенных общим названием «Думалка». Читательница «Думалки» напомнила автору, что Христос учил даже врагов любить, а тут в одной новелле-притче она вдруг обнаружила, что автор дала своему отрицательному герою, поносящему учителя и забросавшего его камнями и комками грязи, имя Кураев. Надо сказать, что в ту пору фамилия, которую употребила автор, в своей притче еще была на слуху у многих ее современников. Ее носил реальный человек в чине младшего священнослужителя, у которого имя Рерих, особенно Елена Рерих, И слова Шамбала, владыка Шамбалы, агни-йога вызывали приступы откровенной ненависти, ярости и злобы. Об этом человеке уже было упомянуто ранее, и автор притчи, о которой писала читательница, не будет скрывать, что когда слагался негативный образ персонажа, писательница действительно вложила в него и свое отношение к конкретной личности, носившей ту же фамилию, что и литературный герой. Но у каждого писателя есть полное право называть свои персонажи любыми именами. «Ну зачем же вы так?» – выговаривала читательница. «Или больше нет других фамилий? Намек слишком откровенный, а потому считая его бестактным. Ну зачем же так открыто? Христос учил любить даже врагов. Но если уж любви у вас на врага не хватило, то нужно было молча просто пройти мимо, и все» вот тогда вы были бы на высоте духа». Рекомендация этой читательницы, писавшей, что она преклоняется перед мудростью великих учителей и их вестников Рэрихов, конечно же, не могли быть приняты, потому что это была рекомендация типичных никодимов. Конец примечания. Разве не сам владыка Шамбала соединил этих людей единой цепью презрения и позора, Кто же предательствующий, злословящий, умолчавший, присвоивший, лицемерный, отрицающий и ждущий погибели учения? Из дневниковых записей Елены Рырих 5 октября 1927 года «Найти десять слов против каждого слова, поносящего учителя, именно не промолчать, на стрелу против учителя». «Матерь» и «учитель» – эти оба понятия – должны быть ограждены каждую книгою. Так говорится в не параграф 78 «Если мы не сможем понять, что это первейший завет, найти десять слов против каждого слова, поносящего учителя, значит, мы, разумеется, можем читать огненную йогу, только нельзя будет просить у нее более того, что прочел глаз, и более того, чем питается интеллект». Но сокровищницу мудрости Шамбалы, огненная йога открывает только сердцу, преданному учителям до самозабвения, потому что в таком сердце уже пылает высший огонь духа, помогающий пониманию того, что скрыто за оболочкой слов. Великие гималайские учителя, за очень малым исключением, мы не были успешны в Европе. Вначале сокровенная философия, потом живая этика, примененная в жизни каждого дня, и лишь потом для очищенного человека – оккультная практика под руководством великого учителя. В который раз, повторим предупреждение великих учителей, практика оккультизма чрезвычайно опасна, но придет время, и однажды мы подойдем к этому искусству – Но пока, лишь ползая на четвереньках, не нужно говорить, что уже завтра мы можем получить лавровый венок чемпиона побегу. Особенно опасен практический оккультизм для белокожих людей-европейцев. Отвергая сокровенную философию древних учителей Востока, европейцы тем не менее считали, что им позволительно безнаказанно вторгаться в невидимый мир так, словно это очередная территория для колонизации. Европейцы темной эпохи были самым неподходящим материалом для освоения оккультного искусства, но именно к нему... К практической магии они и стремились. Пишущая эти строки убеждена, что миллионы телезрителей, как и она, были не просто удивлены, шокированы, когда осенью 1998 года услышали по главному телеканалу России ОРТ-1 рекламу книги по черной магии, которую делал замечательный киноартист Куравлев проникновенно рекомендует дешево за 29 рублей приобретать пособие для колдовства. Конечно же, если бы ни нищета, ни один артист никогда вообще не унизился до рекламы. А Куравлеву к тому же навязали текст о магии, в которой он вне всяких сомнений был полным профаном, но он артист. А потому даже в такой унизительной роли не мог бы допустить плохой игры, а потому он искренне, даже как-то проникновенно убеждал миллионы телезрителей словами своего дикого рекламодателя, чтобы все обязательно приобрели эту замечательную книгу, которая позволит не только причаровывать противоположный пол и воздействовать на конкурента по бизнесу, но даже изменять погоду, То есть княжонка без труда научит заклинать духов стихий. Легко представить, что произошло бы в природе, если бы один из покупателей приказал бы духам стихий разогнать облака, чтобы светило солнце, а другой, живший в том же городе, а то и в том же доме, наоборот, приказал бы им немедленно начать дождь. Третий же, завидуя соседу, купившему дачу, решил бы вызвать сильный мороз и снегопад как раз тогда, когда у соседа на грядках зацвела клубничка, а четвертый, сгорая тщеславия и ненависти к людям, не желавших признать в нем сверхчеловека, который общается с космосом, с высшим разумом, решил бы ровно в им время устроить бы на часок десятибальное по шкале Рихтера землетрясение. Лишь считанные единицы всегда могли без ущерба для себя и для других людей и природы заниматься практическим оккультизмом. Остальные пополнили ряды одержимых и стали орудиями черных колдунов и пациентами психиатрических лечебниц. Наличие любых неижитых качеств низшей природы представляет большую опасность для человека, приступающего к оккультной практике – Также и сокровенное учение в своей теоретической, философской, этической основе не принесет человеку сокровенной пользы, но может лишь расширить кругозор и то, если ум не заражен скепсисом и самомнением. Но если же начнет происходить ассимиляция сознанием положений сокровенного учения, то следует знать, что в человеке постепенно начнет выявляться его внутренняя суть. Это неизбежно. Но каждый ли готов воспринять нелицеприятную правду о самом себе, которую будет раскрывать перед человеком его собственная душа? У каждого ли возникнет несломимое желание во что бы то ни стало стать лучше, начав борьбу с яро проявляющимися качествами низшей природы, или наоборот, возникнет желание оказывать яростное сопротивление свету, вызванному учением, свету высшего мира, который начал освещать все закоулки сознания? Правило это непоколебимо, говорят учителя гималайской твердыни, и никто не избегнет его. Подобно тому, как ливень не может оплодотворить скалу, так и оккультное учение не имеет следствий на невосприимчивый ум. И как вода развивает жар негашенной извести, так и учение, сокровенное учение, редактор, вызывает к ярому действию каждую неподозреваемую, дремлющую потенциальность в ученике. Немногие европейцы выдержали это испытание. Подозрение, следующее за самосплетенным убеждением в обмане, по-видимому, сделалось порядком дня. Я говорю вам за очень малым исключением. Мы не были успешны в Европе. Примечание. «Чаша Востока», письма Махатм, перевод с английского «Искандер Ханум». Это восточный псевдоним Елены Ивановны Рерих. Издательство «Аллатас», 1925 год. Чаша Востока – фрагменты уже упоминавшихся писем махатм Синату, которые явились философским стержнем всей этой уникальной переписки с гималайскими учителями, отразившей некоторые фундаментальные основы универсального сокровенного учения Шамбалы. Эти слова были написаны великим учителем Шамбалы более чем за век до конца II века тысячелетия христианской эры, еще через век европейцев, способных с честью выдержать испытания низшей природой и победить ее, стало еще меньше. Примечание. Под европейцами нельзя понимать только тех белокожих, кто родился и живет в европейских странах. Подавляющее большинство жителей двух Америк – это тоже европейцы, после колонизации вытеснившие аборигенов индейцев. Австралию после открытия этого материка, как и Америку, также заселили европейцы, оттеснив аборигенов в горы и пустыни. Как известно, Англия поначалу превратила Австралию после открытия в огромную тюрьму, Куда ссылала наиболее опасных преступников? Западноевропейская колонизация поселила европейцев и в странах Азии, и в странах Африки. Конец примечания. Но именно среди них-то необычайно возросло и число тех, кто ринулся в практический оккультизм. В итоге неисчислимые легионы лярв с еще большим успехом стали проникать в мир земных людей, и земля, как сказали учителя, не небывала, отягчилась одержимыми. Уже упоминавшийся в первой книге физик, психолог и мистик XX века доктор Юнг, анализируя тибетскую книгу мертвых, пишет, «Многие часто слышат, читают об опасностях йоги, Речь о хатха-йоге, из йог, редактор. Обдуманно вызванное состояние психоза, которое у некоторых неустойчивых индивидуумов может легко перейти в настоящий психоз и является той опасностью, к которой следует очень серьезно относиться. Все это по-настоящему опасно, И не следует соваться в судьбу в рог нашей типической европейской манере, потому что рог бьет и рубит самые корни человеческого существования и способен высвободить такое море страданий, какое человеку в здравом уме, и не снилось. Этим заключением ни в коем случае нельзя пренебрегать. Возвращаясь к практике, следует сказать, что можно – часами стоять на голове, можно научиться завязывать узлом ноги над головой, можно каждый день петь мантры, научиться делать специальные дыхательные упражнения – пранаяму, но при этом иметь слабую волю и слабый ум, болезненное самомнение, грязные мысли и корыстные желания. Или можно иметь сильную волю и развитый ум, но сгорать от зависти и быть обладателем чудовищной гордыни. В таких случаях вполне можно ожидать психического заражения организма, которое доведет до одержания, безумия и преждевременной смерти. Уметь мыслить дисциплинированно, сосредоточивать, концентрировать мысли человеку необходимо. Хаотическое мышление – никому пользы не приносит, но не нужно постоянный самоконтроль за мышлением смешивать с задачами так называемых «школ и курсов», где масса людей пытается овладевать психотехникой под руководством невежественных шарлатанов, но чаще темных учителей, которые тешат тщеславие своих жертв, выдают им дипломы о той или иной степени посвящения, А такие школы в конце XX века нашли широкое распространение в западноевропейских городах и в республиках бывшего СССР. В Кишиневе, например, в ту пору на каждой транспортной остановке можно было прочесть рекламки, зазывающие в подобные школы, и кружки. Не брезгивали такими объявлениями и газеты. В первой же своей книге «Листы сада моря и зов», запись от 25 января 1922 года, великий учитель предупреждает. «Считаю опасными школы сосредоточения в убийственной атмосфере, особенно атмосфере городов, редактор. Люди упорствуют в избранных ими желаниях, но ток часто слаб и образ рождается только мозгом. Для сильных видений нужны и почва, полное электричество, и сознание покоя. Елена Ивановна Рерих в письмах которые сказано очень много об опасности развития низшего психизма и заражения одержанием не устает повторять своим ученикам в Западной Европе. В учении ясно сказано, что приобретать психотехнику без учителя – Невозможно, ибо эта техника сопряжена с опасными процессами. Письмо от 8 ноября 1934 года. В Гранях Агни-Йоги 8.191 нас также предупреждают, что без учителя, посвященного адепта и особых горных условий приступать к йогической практике опасно, Для жизни в отравленной атмосфере городов практическое изучение йоги невозможно. Но самонадеянные европейцы Америки, Западной и Восточной Европы, в том числе европейцы России и других бывших советских республик, не обращали внимания на предупреждения великих учителей Востока. Однако кто-то может отважиться сказать, что учитель, указывая на европейцев как на людей еще не готовых к оккультной практике, скажет, мол, это не обо мне речь. Каждое правило имеет исключение, и именно я, и есть это исключение. Или, быть может, кто-то вспомнит суфиев, дзен-буддистов и других восточных мистиков, достойных всяческого уважения. Он скажет... Вот, мол, люди, которые даже с помощью отвергаемой учителями Гималаев хатха-йоги, как йоги низшей и не приводящей, как утверждает, к духовности, а также с помощью концентрации и медитации, достигают замечательных успехов и не видят никакой опасности в оккультной практике. Да, некоторые восточные мистики действительно достигают замечательных успехов в духовном постижении мира и самосовершенствовании, практикуя особые позы, движения, пранаяму, медитации, концентрации. Действительно, многие не только достигают самоконтроля над действиями и деятельностью тела. Они приводят в полное равновесие ум и, касаясь высших планов, достигают духовного экстаза, то есть различных уровней самадхи. Это тибетский и индуистский синоним буддийского понятия нирвана. Но западный человек выпускает из виду главное. Эти мистики могут использовать названные методы без вреда для своей психики, потому что прежде чем концентрировать мысль на центрах, принимать соответствующие позы или делать пранаяму, они предварительно проходят многолетнюю и многотрудную нравственно-психическую самоподготовку, которая европейцу оказывается совершенно не по силам. Затем учениками хорошо усваивается теоретическая часть духовных учений, которым они следуют. И самое главное, эти мистики хорошо понимают, что западный человек и атеист – и считающий себя христианином, за две тысячи лет так и не усвоил. Главная цель того, к чему они стремятся – самосовершенствование во имя самоотверженного и самопожертвованного служение ближнему и общему благу. Западный ученик, начитавшийся оккультной литературой и окруживший себя всякими пособиями по практическому оккультизму, или посещающие в свободное время различные школы сосредоточения, стремится овладеть психическими силами, как правило, вовсе не для того, чтобы отвергнуть себя и все свои силы отдать во имя блага человечества. У большинства людей уходящей расы желание раскрыть и как можно быстрее механическими средствами психические силы имеет в основе не самоотвержение, но именно себе служение. И в этом будет одна из главных опасностей, которые подстерегают западных людей, если они будут применять практики, какие применяют индийские йоги, суфии, дзен-буддисты и другие мистики Востока. Но даже восточные ученики, чей психический, ментальный и духовный мир значительно отличается от От внутреннего мира подавляющего большинства европейских людей должны быть предельно осторожны при решении приступить к любой оккультной практике. В XX веке Хазрат Инаяд Хан, замечательный индийский музыкант и мистик, хорошо известный во всем мире, был одним из первых и самых талантливых популяризаторов исламского мистицизма-суфизма в европейских странах. В одной из своих лекций, посвященных самому главному качеству духа — равновесию и его достижению с помощью специальных поз, дыхания, пранаямы, поклонения, вазифа, молитвы, намаза, мантр, зикр и так далее, подчеркивал, что при этом совершенно необходимо руководство высокодуховного опытного наставника мушрида. Иначе равновесие будет утрачено, так как никто не может добиться этого в одиночку, а если кто-то и сможет, он будет до того захвачен, испытанным там, что станет отсутствующим в этом мире, и результатом будут рассеянность, безумие и многие другие недобрые последствия. Хазрат и Учение суфиев. Сфера Москва. 1998 год. Мир переходит на новый виток эволюции. Тонкие энергии должны будут входить в организм только естественным путем, через постоянное расширение сознания и одухотворение интеллекта Кама Манаса – рассудка животной души. При этом никто не должен быть отсутствующим в этом мире, то есть уходить в пещеры, лесные чащи, в безлюдные горы, а обязан активно трудиться в гуще жизни. Великие учителя нам говорят, что человечество входит в более высокую стадию эволюции, когда от каждого потребуется несравненно более серьезный, а значит, ускоренный подход к духотворению. Отставание землян в этом вопросе чрезвычайно сильно, что негативно отражается на развитии планет всей Солнечной системы. Организм землян, начиная со второй четверти XX века, претерпевает сильнейшее огненное потрясение. В результате этого космического воздействия неперспективная часть человечества показывает признаки безумия. Но сознание здоровой части быстро меняется. Многие начинают понимать задачи эволюции так, как их и следует понимать. И каждый, кто собирается ставить телегу впереди лошади – Или что еще хуже бежать впереди паровоза, то есть заниматься практическим оккультизмом, прежде расчистки собственных Авгиевых конюшин, лишь доказывает, насколько велико и неизлечимо самомнение глупцов. Вначале была несокровенная оккультная практика, говорят нам мудрые, вначале была теория сокровенная философия, и только ассимиляция, усвоение сокровенных основ сознанием подготавливает человека к культному искусству, к практической работе. В закрытых школах Древней Индии, Тибета, Цейлона, Китая, Греции, Египта практиковался отказ от какой бы то ни было оккультной практики, Экспериментов до тех пор, пока ученик не заложит в сознание абсолютно прочной основы эзотерической, сокровенной, философии, логики и этики. К тому же, прежде чем приступить к практике, ученик должен был выдержать многочисленные, длительные, трудные, явные и тайные, ментальные, психические, духовные и даже физические испытания. Учитель ни на мгновение не упускал ни одного движения мысли ученика, чела, и лишь когда находил его готовым, только тогда начинал уроки по практике. Ассимиляция основ сокровенной философии постепенно помогает ученику вырабатывать прежде всего бесстрастие. Об этом качестве, а страсти у человека нечесть, у нас будет повод поразмышлять отдельно в следующей. Четвертой книги Здесь скажем лишь, что ни в коем случае нельзя отождествлять человека, достигшего состояния бесстрастия, с бесчувственным существом. Выработавший бесстрастие это прежде всего человек сильной воли, сурово укротивший различные страсти, которые являются сильнейшими энергиями низшей природы. Мы уже называли некоторые, напомним, что среди них можно обнаружить страсть к деньгам. К накопительству, к наживе, к роскоши, к собственности, к развлечениям, страсть к власти, славе, лидерству, насилию и диктату, страсть к приобретению вещей и бесконечной их смене, страсть к еде, к алкоголю и наркотикам, к азартным играм и бесконечным любовным похождениям. В этом длинном списке можно обнаружить даже страсть иных женщин: иметь такой же нос губы и ноги, как у кинозвезды, для чего некоторые готовы прибегать к многочисленным и небезопасным пластическим операциям на лице и на теле. Кто-то из мужчин, обуреваем, страстью иметь машину, как у президента, или накачанные мышцы, для чего готов забросить «все» и работать только на тренажерах и добавлять пищу то, что добавляют животным, чтобы те быстрее были готовы к забою и так далее. Только успешно контролирующий мышление способен обуздать низшую природу. И лишь тогда этому ученику, уже духовно преображенному, позволяется заглянуть и только в сопровождении учителя в первый надземный мир, астральную сферу мира сего». Только ученик, выработавший безстрастие, может без опасения переступить порог плотного мира еще при жизни. Когда такой человек окажется в мире астральных энергий, то низшей природе в очищенном организме уже не за что будет уцепиться. И только в этом случае ученик может бесстрашно войти. В эту коварную страну откуда многие неподготовленные искатели возвращались не найдя истины а порой и лишившись рассудка так в рассказе истинное развитие писал уильям джадж американский адвокат теосо журналист и писатель один из трех основателей всемирного теософского общества который затем возглавил отделение общества в сша примечание Джадж — единственный европеец из окружения Блаватской, который, несмотря на то, что и для него она также оставалась сфинксом, все же никогда не позволял себе осуждать ее, если она вдруг проявляла свой характер не так, как от нее ожидали. Он был единственным из учеников, кто чувствовал в странной старой леди, так часто называли Блаватскую ее сотрудники, великую тайну недоступную даже ее ближайшему окружению. Конец примечания. В школах будущего мало что останется от нынешних школ с их уже отжившим и никуда не годным методом обучения, практически не развивающим воображение, эту творческую силу мысли и оставляющим сердце медлительным и несмысленным. Новые учителя дадут разуму будущих поколений совершенно новое направление. сознания человечества наконец-то оторвется от корней дуба, и пропагандируемое по всему миру хрустящее чавканье от поедания желудевых чипсов останется только свиньям. Сокровенная философская основа, будучи усвоена сознанием с юного возраста, даст возможность человеку будущего мыслить совершенно другими категориями. И когда такое мышление станет естественным, это будет означать ускоренное и совершенно естественное расширение сознания. А это и есть то, что называется одухотворением человека. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная. Часть 2. Параграф 563. Урусвати знает, что лишь меньшинство человечества полагает, что после ухода от земли нет ничего, не следует с этими людьми говорить о тонком мире, они не вынесли воспоминаний. Сознание их не могло вместить и удержать, действительность тонкого мира невозможно словами внушить им непрерывность жизни. Только на личном опыте постепенно они познают сущность вещей и научатся углублять сознание. Можно найти таких отрицателей среди людей, которых называют практическими реалистами. Конечно, оба эти определительные употребляются неправильно. Также осторожно нужно подойти к большинству человечества, которое по-своему толкует надземное существование. Они представляют себе тонкий мир разнообразным в зависимости от традиций их верований, но тонкий мир настолько разнообразен, что каждое представление о нем будет иметь какое-то основание. Конец текста в рамке.